Глава двадцатая После вчерашнего снегопада город Кировозаводск преобразился. Нечищенные с утра в выходной день тротуары выглядели будто бы посыпанные лебединым пухом. Березы уже не позвякивали на ветру оледенелыми ветвями. Их кроны казались облепленными ватой. Небо за утро почти очистилось от облаков, Оно выглядело ярким, праздничным. По-праздничному улыбались и шагавшие рядом со мной Алексей и Иришка. Они уже позабыли о вчерашней перепалке, размахивали руками, болтали без умолку. Своими звонкими голосами перекрикивали воробьиное чириканье. — Эмма, ты знаешь, какой сегодня день? — спросил я. — Господин Шульц, сегодня 23 января 2026 года, пятница. «Это у тебя там пятница, а у меня здесь воскресенье». Но я не это имел в виду. Сегодняшний день — первый день в этой моей второй молодости, когда все точно будет не так, как в прошлый раз. Такого еще не было. На этой неделе я то и дело испытывал дежавю, как в случае с тем сгоревшим сараем, или в случае со сдохшими барбусами. Больше такого не случится. Во всяком случае, не здесь, не в Кировозаводске. Сегодня я должен был приехать в Москву, понимаешь? Но я этого не сделал. Вместо этого я вместе со своими юными приятелями иду на экскурсию в современный советский общепит. Резкий порыв ветра покачнул стоявшую у края тротуара березу. Та сбросила нам на головы накопленные за вчерашний день снежинки. Черепанов вскрикнул, втянул голову в плечи. Иришка громко взвизгнула, весело, неиспуганно. Я зажмурил глаза и выждал, пока развеется снежная пелена. «Эмма, вот об этом я тебе и говорил. Все события теперь будут неожиданными, как в первый раз». Вчера Лукина и Черепанов меня заверили, что идти от Иришкиного дома до кафе «Юность» недалеко. Это недалеко, мы сегодня прошли примерно за полчаса. За это время у меня замерзли пальцы и кончик носа. На ресницах и Иришки скопились нерастаявшие снежинки. Щеки Черепанова пулали будто намазанные румянами. Лукина мне указала на видневшееся вдалеке одноэтажное здание. Рассказала, что кафе построили совсем недавно, два года назад. Алексей меня заверил, что в юности не хуже, чем в московском ресторане. Иришка кивнула и подтвердила его слова «Да, там красиво». При виде о юность я невольно вспомнил свою любимую берлинскую кофейню, воскресил воспоминания о дурманищем запахе жареных кофейных зерен и об аромате свежей выпечки, будто на его ощутил на языке вкус штруделей с яблочным повидлом и пончиков с шоколадным кремом. Рот наполнился слюной, а живот призывно застонал. Мы с Иришкой сегодня не завтракали, но это настоял я. Сказал, что бессмысленно идти в кафе, если не будем голодными. Виктор Семенович отреагировал на мои слова ироничной усмешкой. Вера Петровна покачала головой, но Иришка меня послушалась. Мы перешли через проезжую часть. Я рассмотрел стоявших около входа в кафе людей. Над их головами кружил смешавшийся с паром табачный дым. Эта картина мне показалась странной, потому что память подсказывала, во времена моей юности советские люди курили везде и всегда, и уж тем более в ресторанах и в кафе, исключениями являлись разве что школы и детские сады. Но посетители кафе сейчас дымили на улице. Я поинтересовался у Иришки и Черепанова, те сообщили мне, что днем в зале кафе «Юность» не курили. На мой вопрос «почему» они пожали плечами и повторили «не курят». Я посмотрел на огромные панорамные окна кафе, стекляшки, как называли подобные заведения в Москве. В стеклах отражалось яркое небо, фасад стоявшего через дорогу от здания кафе четырехэтажного дома, стоявший у входа в юность люди. Зал кафе я с улицы не рассмотрел. Но он явно не пустовал, потому что дверь кафе, то и дело, открывалась Входили и выходили посетители, в основном молодежь. Курившие у входа мужчины тоже оказались не стариками. Трое. Они заметили нас, прервали беседу. Следили за нашим приближением, выдыхали в нашу сторону табачный дым. Черепанов взглянул на Иришку, недовольно скривил губы. «Вот и твой теляев тихо сообщил он уже проголодался ни свет ни заря. «С чего это он мой?» так же тихо ответила Лукина. Геннадий Тюляев и братья Ермолаевы рассматривали нас с нескрываемым удивлением. Они стояли у ведущих ко входу в кафе ступеней с непокрытыми головами, простегнутых пальто, из-под которых выглядывали темные вязаные жилеты и воротники рубашек. Геннадий усмехнулся. Его жидкие черные усы некрасиво искривились. На меня и на Иришку Тюляев бросил лишь мимолетный взгляд. Все свое внимание он сосредоточил на раскрасневшемся лице Черепанова. Я заметил, что Алексей распрямил спину, словно хотел выглядеть на пару сантиметров повыше. Он не сводил взгляда с лица Геннадия. «Череп, ты-то сюда чего прешься?» — спросил Тюляев. «Здесь не кружок математики и не картинная галерея». «Не твое дело, Тюля!» — огрызнулся Алексей. несуй свой нос, куда не просят!» Он насупился, принял суровый, неприветливый вид. Тюляев высокомерно усмехнулся, перевел взгляд на меня. «Показываешь московскому мальчику нашей достопримечательности?» — спросил он. «Устроили ему культурный досуг?» Я почувствовал ядовитую иронию в его словах. Шагавшая рядом со мной Лукина тряхнула головой. С ее шапки посыпались снежинки. «А что, не имеем права?» — спросила Иришка. Геннадий взглянул на Лукину, поднял на уровень груди руки. Между пальцев его правой руки дымилась сигарета. Дымок от кончика сигареты тонкой струей взлетел вверх и улетел в направлении стеклянных окон кафе. «Имеете», — сказал Тюляев, — «у всех советских людей одинаковые права, даже у Черепанова. Так написано в нашей Конституции. С уверенностью вам это говорю, как будущий юрист». Стоявшие рядом с Геннадием братья Ермолаевы рассмеялись, словно их приятель рассказал анекдот. Я заметил, что один из Ермолаевых посматривал в основном на меня. Я с уверенностью не определил, тот ли это Ермолаев, с которым у меня во вторник случилась стычка около школьного туалета отметил, что ни Тюляев, ни Ермолаевы не протянули мне Алексею руки для рукопожатия. Мы прошли мимо них к ступеням, вдохнули смешавшийся с табачным дымом холодный уличный воздух. Я повернулся к ученикам одиннадцатого Б-класса спиной, пропустил вперед Иришку и Черепанова. Алексей произнес «Придурки!». Я бросил взгляд через плечо. Одиннадцатиклассники никак не отреагировали на брошенное Черепановым слово. Они будто бы его не услышали. Я прижал к уже заледеневшему кончику носа ладонь. Краем глаза все же посматривал на Тюляева и его приятелей. Но те от нас уже отвернулись, продолжили беседу и курение. Я едва не споткнулся о крутую ступень, взобрался на площадку входа в кафе. Леша Черепанов распахнул дверь, пропустил меня и Иришку в помещение. Я с удовольствием вдохнул теплый воздух. Различил в нем аромат выпечки, крепкого чая, корицы и мяты. Иришка указала мне на широкий дверной проем, откуда нам навстречу вышла шумная компания молодых людей, призывного возраста. Парни и девчонки улыбались, нахлобучивали на голову шапки, застегивали на ходу верхнюю одежду. Мы разминулись с ними, вошли в гардероб. Взглядом я отыскал пустые настенные крючки, повесил на них свою одежду. Черепанов справился с раздеванием раньше меня и раньше Лукиной. Он выглянул из гардероба в зал и тут же ринулся туда, будто сообразил, что опаздывал. Я поискал взглядом гардеробщика, не нашел. Иришка подтолкнула меня к выходу. Мы вошли в зал кафе. Я тут же сообразил, куда подевался Черепанов. Увидел, что в зале нет пустующих столов. За всеми столами сидели люди. В зале звучала тихая музыка, из радио гудели похожие на пчелиное жужжание голоса. От дальней стены зала нам отчаянно жестикулировал Черепанов, занявший единственный пустовавший на момент нашего появления здесь стол. На столешнице перед ним еще стояла грязная посуда. Наряженная в белый фартук и в белый головной убор официантка переставляла ее на большой пластмассовый поднос. Я заметил за столом у окна школьника из 11 Б. Рядом с ним пустовали три стула. Лукина дернула меня за руку. «Вася, нам повезло», — сообщила она. «В прошлый раз мы с девчонками почти час свободные места ждали». Я побрел следом за Иришкой между столами, разглядывал интерьер кафе. Дизайнеры украсили юность в духе времени. На стенах красовались блестящие кометы и летящие к потолку ракеты. С мозаики на стенах нам помахивали руками, наряженные в скафандры, космонавты. Я пробежался взглядом по круглым столешницам. Ни на одной из них не заметил пепельницы. Да и запаха табачного дыма не ощутил. А вот от общепитовских ароматов уже всерьез разволновался мой желудок. Я глазами оценил представленные на столах блюда. Салаты, сосиски, пюре с котлетами, бутылки с лимонадом. Чашки с чаем и булочки. Мы подошли к столу Черепанова. Официантка унесла заставленный посудой под нос. Иришка плюхнулась на стул, я примостился рядом с ней. «Как вам?» — спросил Лёша. Он развёл руками. «Только пришли уже за столиком», — сказал Черепанов. «Хорошо, что я его увидел, а то глазами бы не успели моргнуть, как его бы уже кто-то занял. Вон, смотрите, уже высматривают свободные места». Черепанов указал на вход в зал, где на пороге топталась компания молодых людей. Я поёрзал на стуле, усаживаясь поудобнее. Рукой отодвинул вправо от себя рассыпанные на столешнице хлебные крошки. К нашему столу вернулась официантка. Она выглядела уставшей и недовольной. Положила на стол два листа с заполненными на пишущей машинке бланками. Я сообразил, что это меню, сегодняшнее меню. Там так и значилось. «Кафе «Юность», приз-курант-цен на 23 января 1966 года». Внизу бланка красовались сразу три размашистые подписи директора, заведующего производством и калькулятора. «Заказывайте», — потребовала официантка. «Что будете?» «Хм», — произнес я. Невольно вспомнил приветливое лицо, всегда улыбавшегося при моем появлении хозяина берлинской кофейни. Сказал, «Будем! Обязательно будем!» Заказ нам принесли быстро, в лучших традициях ресторанов быстрого питания. Деловитая официантка даже на минуту оттаяла, когда расставляла у нас на столе тарелки с сосисками и с салатами, бутылки с лимонадом и стаканы с соком. В ответ на наше громкое хоровое энергичное спасибо она подарила нам бесплатную улыбку. «Здорово здесь, правда?» — сказал Черепанов. «Красиво!» Мы с Иришкой уже набросились на еду, пробубнили ему ответы с набитыми салатами ртами. Алексей оторвал зубами кусок от булки с маком за семнадцать копеек, прямо из бутылки запил его лимонадом. Салаты и сосиски он себе не заказал, не поддался на мои уговоры, ограничился набором сдобы и сладкими напитками». «Я здесь был два года назад», — сообщил Алексей. «С отцом. Тогда это кафе только открылось». Он сделал еще глоток шипучего напитка и сообщил. «Тогда я папе сказал, что буду космонавтом. Но он посоветовал мне не дурить и выбрать нормальную профессию». Черепанов покачал головой. «Я тогда на отца обиделся», — признался он. «Даже поругался с ним». Алексей вздохнул, посмотрел на украшенную мозаикой стену. «А поваром ты не мечтаешь стать?» — спросил я. Черепанов повернул в мою сторону лицо, удивленно вскинул брови. «При здесь повар?» — спросил он. Я прожевал салат и сообщил. «Повара — это те, кто еду для людей готовит. Хорошая и уважаемая профессия. Ты не думал о поступлении в кулинарный техникум?» Черепанов примерно пять секунд рассматривал мое лицо будто гадал, не подшучивал ли я над ним. «Я в лётное училище поступлю», — сказал Алексей. «Не в кулинарный техникум. Стану лётчиком и космонавтом, как Юрий Гагарин». «А если не станешь?» — спросил я. «А если не поступишь? Ты действительно хочешь полететь в космос?» Я положил на тарелку вилку, сообщил. «Мне знакомый на днях сказал, что в лётном училище идёт очень серьёзный отбор по здоровью». «Поступает примерно один кандидат из пятнадцати. в этом году конкуренция будет еще больше. Сами знаете почему». Черепанов опустил лицо. Взглянул на меня из-под лобья. «Все нормально у меня со здоровьем», — заявил он. «Я здоров». На его глаза легла тень. Я кивнул и спросил. «Кстати, я уже говорил, что видел фотографию Гагарина, сделанную через несколько часов после его приземления». Там на лице Юрия Алексеевича не было его знаменитой улыбки. Там он выглядел как человек, только-только осознавший, что выжил лишь чудом. Я вам рассказывал о том, как летал в космос Гагарин. Не ту версию, которую печатали в газетах, а настоящую, что называется без купюр. «Что значит настоящую?» — уточнил Черепанов. Он поставил на стол бутылку с лимонадом его булки осыпались на столешницу крошки и черные крупинки мака. Лукина ставила в покой салаты и вжидающую посмотрела мне в лицо. «Мне по секрету поведали подробности полета Гагарина», — сказал я, «которые не рассказывали советским гражданам. В этом рассказе полет Юрия Алексеевича в космос кажется не таким уж романтичным делом. Это лишь доказывает, что Юрий Алексеевич Гагарин — настоящий советский герой». Вот я бы, например, не хотел оказаться в той же ситуации, в какой побывал он. «Ты боишься высоты?» — спросила Иришка. Она не улыбалась, выглядела серьезно. Привычными движениями Иришка отбросила с плеч на спину обе косы. Нет, но высота при полете Гагарина была не главной проблемой. И далеко не единственной. Знаете ли вы, что еще перед полетом на Земле возникло несколько нештатных ситуаций? Во-первых, во время взвешивания оказалось, что Юрий Алексеевич в скафандре весил на 14 килограммов больше, чем было положено для полета. Поэтому у него со скафандра срезали несколько датчиков. Я выразительно приподнял брови, сказал, «На скафандрах космонавтов нет ненужных датчиков, чтобы вы понимали. Там каждая деталь необходима для правильной работы оборудования и для выживания космонавта». «Но это еще не все». Когда закрыли люк, то оказалось, что он не герметичен. «Как вам такое?» Буквально перед самым стартом успели раскрутить и закрутить несколько десятков винтов. Но запуск не отложили. Я смотрел Черепанову в лицо. Мне показалось, что от щек Алексея отхлынула кровь. но «Ну и это еще не все», — сказал я. Вторая ступень ракеты при взлете работала на несколько секунд дольше, чем положено поэтому ракета не вышла на расчетную орбиту. Вот только Гагарину об этом не сказали. Но он сам понял, что-то пошло не по сценарию полета. Юрий Алексеевич обращался с вопросами в Центр управления полетами, но там его вопросы оставили без ответов. Я развел руками. Как мне сказали, слабым звеном во время приземления был двигатель торможения. Все ждали, сработает ли он. Тут все прошло нормально, двигатель включился. Вот только спусковая капсула от него не отделилась. Они падали на землю вместе. Двигатель загорелся, Гагарин увидел в иллюминаторе огонь. Это плала обшивка двигателя. Он воскликнул, я горю, прощайте, товарищи. Я взял со стола стакан с яблочным соком, сделал большой глоток. Черепанов и Иришка смотрели на меня, едва дышали. «Представляете, что Юрий Гагарин тогда пережил?» — спросил я. Он уже со всеми попрощался. И с жизнью тоже. Потому что ему никто не говорил о том, что в результате трения жаропрочной обшивки корабля об атмосферу возникнет пламя. Благодаря высокой температуре спускаемая капсула все же отсоединилась. Думаете, на этом непредвиденные ситуации завершились? «Как бы не так», — я покачал головой. «Вы слышали, наверное», — сказал я, — что Гагарин катапультировался из капсулы вместе с креслом. Он катапультировался, отбросил кресло, парашют раскрылся. Казалось бы, вот он долгожданный конец злоключениям. Но нет, опять возникла внештатная ситуация. Запас воздуха в скафандре иссяк. Гагарин смог открыть скафандр только на земле уже через шесть минут. Вот так вот. Я откинулся на спинку кресла и спросил, «Как вам такое приключение? Хотели бы его повторить?» Иришка закусила губу, Алексей вздохнул. «Да уж», — сказал Черепанов, — «дела». «Вот именно», — сказал я. «Это только в сказках бывает». Он сказал «поехали», махнул рукой, взлетел, похвалил красивый вид за иллюминатором, спокойно приземлился получил звезду Героя Советского Союза на грудь, цветы от женщин и всенародную любовь. Звезда Героя — это наименьшее, что заслужил Юрий Алексеевич. Но в его возвращении есть большая заслуга и других людей. Я постучал пальцем по столу, добавил. Тех людей, благодаря чьим усилиям даже такое огромное количество неурядиц все же позволили Юрию Алексеевичу вернуться на землю, и радовать нас с экранов телевизора своей улыбкой. А заодно и позволили нам гордиться тем, что именно советский человек впервые в мировой истории полетел в космос и вернулся оттуда живым. «Понимаешь?» — я посмотрел на Алексея. Тот кивнул. «Ты имеешь в виду главного конструктора?» — спросил Черепанов. «Королева?» — в том числе и его. Я заметил, как сидевшая справа от меня Иришка недовольно скривила губы. Она посмотрела в направлении выхода из кафе и сказала. «Явилась, не запылилась». «Кто?» — спросил Алексей. Он вытянул шею, повертел головой. «Это твоя клубничкина», — ответила Иришка.